Из мемуаров Ивана Волкова. Той ночью мне снился сон. Я оказался в мире, погибающем тихой смертью, о которой говорил Даниил. Я даже не сразу понял, что это за место. Город как город, люди как люди, солнышко светит, магазины работают. Лишь постепенно приглядываясь, как люди общаются друг с другом, я понял, что не вижу нормальных человеческих эмоций. Ни радости встречи, ни раздражения, тогда, когда что-то идет не так. Но далеко не это было самым страшным. Я забрел на площадь и увидел, как несколько человек, опустившись на колени, разглядывают подошвы друг друга. Какой-то мужчина взял за носок другого человека, после чего изо всех сил впечатал его в асфальт. Кажется, я даже услышал, как хрустнули кости. Тот, чья нога пострадала, громко воскликнул, потом обернулся и погладил своего его умучителя по голове. В какой-то момент я решил, что просто нахожусь в компании умалишенных, но потом понял, что в этом безумии есть некая сложная система. Я просто не понимал мотивов и действий других людей, и это оказалось почему-то страшнее всего. Я проснулся в холодном поту и вышел на веранду подышать свежим воздухом тот вечер мы не стали возвращаться в город. Вместо этого сняли несколько коттеджей в эко -отели. Нам повезло. Незадолго до этого большая группа туристов отменила бронь. Я взял в холодильнике бутылку минералки и глотал прохладную жидкость, чтобы поскорее избавиться от липких остатков сна. Странно все-таки. Даниил ведь не сказал ничего такого особенного. С чего бы я вдруг так эмоционально отреагировал, что даже такой мерзкий сон приснился. У меня не было ответа на этот вопрос. Я вернулся в номер и какое-то время валялся на кровати, любуясь серебристыми переливами лунного света в густой хвое сосен. Спать больше не хотелось. Немного подумав, я собрал вещи и отнес их в кофр мотоцикла. Потом вернулся и написал записку, которую оставил под дверью номера Игорька. В нее завернул немного наличных, чтобы на заправку хватило. Потом откатил мотоцикл подальше от жилых корпусов и завел двигатель. Ночная дорога и свежий воздух окончательно меня успокоили. Я часто останавливался просто, чтобы полюбоваться ночным небом и лунным пейзажем с очередной сопки. В город въехал уже на рассвете. Надо было бы заехать куда-нибудь позавтракать. Но все заведения оказались закрыты, кроме кафешки возле заправки, где не предлагали ничего, кроме сосисок даже вездесущих в этом регионе буз. Заправившись и глотнув немного кофе, я поехал по городу, куда глаза глядят. И сам не заметил, как оказался на парковке возле местного Датсана. Отсюда открывался хороший вид. Город, река, синие дали. Тут думалось хорошо. Не хуже, чем на Байкале. Потом я поднялся и пошел по деревянной экотропе, которая опоясывала территорию храма. По дороге периодически попадались беседки с фигурками разных животных. Я не сразу сообразил, что это годовые символы по восточному лунному календарю. Тропа вела вниз, и я почти дошел до самой низкой точки у подножия сопки, на которой был расположен Датсан, когда увидел его. Конечно же, я сразу понял, кто это. Чего я никогда не умел, так это обманывать себя. Нельзя сказать, чтобы я испугался, просто в какой-то момент происходящее вдруг напомнило мне тот липкий ночной сон, будто я и не просыпался. «Помнишь тот тост про сон и здоровье?» — улыбнулся черный человек. «Глуповатый на первый взгляд, если не вдумываться. Я помнил про то, что смерть — это сон, а сон — это здоровье. И что же ты мне предложишь?» ответил я, будто бы размышляю вслух. «Я...» — черный человек притворно округлил глаза, в которых полыхнули оранжевые искры. «Это заблуждение. Я никогда ничего не предлагаю. Каждый предлагает это сам себе, когда понимает, что свободен и способен решительно на все, буквально. Я скептически сощурился». Сложно рассчитывать на доверие от созданий живущих в постоянном страхе, верно? Черный человек оперся на деревянные перила. «А чего боишься ты?» — спросил я. «Банальности, скуки, бездействия», — ответил черный человек. «Это естественно. Пребывая здесь, надо научиться бояться. Хотя бы чего-нибудь, иначе будешь слишком выделяться». «Чего же, по-твоему, боюсь я?» Да не по-моему. Мой собеседник снова улыбнулся, обнажив белые зубы, которые почему-то отливали металлом. А по-твоему, как раз. Да ты и без этого это знаешь. Твой страх – самый распространенный в мире. Так, как и все, боишься смерти.